Глава двадцать Уже в больнице после длительного осмотра врач все же решил отправить Машу в стационар. Подобное решение вызвало у меня неподдельную тревогу. Однако врач поспешил заявить, что в данный момент ситуация под контролем и ребенку, ровно как и его матери, ничего не угрожает. Диагноз звучал как три страшных слова, повышенный тонус матки. Но на самом деле ситуация не слишком серьезная. В нашем случае все могло ограничиться приемом успокоительных трав и отдыхом. Но уже на приеме жена нервничала так, что другого выхода у врача не осталось. Признаюсь честно, я и сам поддерживал его решение. Беременность у Маши первая любое покалывание вызывает такой ужас, что порой она ночами спать не может. А отдых? О нем и речь идти не могло с ее-то характером. Как бы дурно ей не было, даже если мучил страшный токсикоз, она находила в себе силы и на готовку, и на уборку, еще и за Витей приглядывала. Он у нас всегда ходил чистенький. Это все, не считая ее работы, которую она категорически не могла оставить. А вот работа эта вызывала дополнительные переживания. Стоит хоть дому животному захворать, как Мария вновь себе места найти не может, переживает. Вот все и сказалось на организме. Сама же жена напрочь отказывалась остаться в больнице, тем более на две недели, как и требовал того врач, но после серьезного разговора мне удалось донести до нее, что за две недели с нами ничего не случится. Также я пообещал привезти ей целый набор для вышивания, правда от этой идеи Маша отказалась. Оказалось, что в стенах больницы рукоделие является плохой приметой. Я не особо верю во все эти приметы, но в данной ситуации желание жены закон. «Нужно съездить домой, собрать вещи и предупредить Витю. А еще у меня столько дел на работе, без меня точно не управятся. Саша, а может, не стоит ложиться в больницу? Все будет хорошо, я постараюсь больше отдыхать». Словно провинившийся ребенок, жена умоляюще посмотрела на меня. — Мы справимся, не беспокойся. Я найду к нам в колхоз временного ветеринара. Уже после родов, когда твое состояние стабилизируется, ты вернешься на работу. А насчет вещей тоже мне проблема нашла. Скажи, что привезти, и я все сделаю. На секунду показалось, что жене понравился ход моих мыслей, она почти было согласилась, как вдруг вспомнила об еще одном крайне важном событии, а именно дне рождения Вити. До него оставалось несколько дней. Изначально планировалось устроить для мальчика настоящий семейный праздник. Но, к сожалению, стоит Маше лечь в стационар, как ни о каких визитах и речи идти не могло. Все поздравления ограничатся разговорами через окно или же телефонным звонком. А это совсем не то, чего хотела моя жена. Я хочу, чтобы этот день стал для него особенным. Он ведь и праздник, это настоящего, никогда не видел. Как же нам поступить? Так, смотри. Ты остаешься в больнице ровно на две недели, отдыхаешь и ни о чем не переживаешь, поняла? Приобняв ее за плечи, сказал я, поздравишь его по телефону. Я обо всем договорюсь. А мы с Витей отправимся в Москву. У меня как раз есть одно дело там. Поверь, я найду способ порадовать его. Жаль, я не смогу быть с вами. завари и покраснели. — Еще немного, и она расплачется. — В следующем году сможешь. Только нас уже будет не трое, а четверо. Она с улыбкой кивнула и согласилась остаться. Билеты на поезд в Москву были взяты на три часа ночи. Это время идеально нам подходило, ведь, приехав туда с утра, я планировал сначала решить рабочие дела, после чего посвятить весь день Вите. Пока ребенка не было дома, я позвонил Кости. В надежде, что тот поможет организовать мальчику сюрприз. И не ошибся. Мой друг не только согласился подыскать торт, но и обещал придумать ребенку развлечение на несколько часов. Так что я спокойно могу отправиться по делам. Все складывалось лучшим образом. В дорогу нас провожал дождь. Мы стояли под одним зонтом, наблюдая, как приближается поезд. Поздравить именинника пришлось наспех. Еще в пути, на вокзал... Но Витька был настолько сонным, что едва мог держать открытыми глаза. Нам хотелось как можно быстрее занять свое место и попытаться поспать. Но как только поезд остановился, Витя взбодрился и с интересом принялся рассматривать его. Неподалеку от нас другая семья обсуждала летний лагерь, куда они и планировали отправить свое чадо. Это навело меня на мысль, что мы тоже можем отправить Витьку куда-нибудь. Лето же. Как только мы заняли свои места, я начал разговор. — Слушай, Вить, а ты не хочешь в лагерь отправиться? — Лагерь? — захлопав глазами, переспросил он. — У нас в школе один мальчик туда собирался, а я не хочу. — Почему же? Как мне казалось, попасть туда желал каждый ребенок. — У меня другие планы на лето. Нельзя мне в лагерь, — деловито ответил Витя. — Планы, говоришь? Я прищурился и посмотрел ему прямо в глаза. И что же может быть важнее пионерского лагеря? Я еще зимой договорился с пастухом. Буду помогать ему. Я столько времени этого ждал, — с горячими глазами заявил ребенок. Я сразу смекнул, что под словом «помощь» он подразумевал небольшую подработку. Вот только зачем? Мы не испытывали нужды, и за хорошей оценки я всегда был рад побаловать мальчика. Спросив его прямо в лоб о причине, я получил довольно интересный ответ мне деньги нужны напросить у вас я не хочу мне стыдно деньги на что ты же знаешь если тебе что то необходимо то ты всегда можешь обратиться ко мне в том то и дело что это не необходимость объяснил витя я хочу книг купить да побольше а как же библиотека недоумевающе спросил я в библиотеке мало того что меня интересует большинство книг детские Я счел своим долгом пояснить. Во-первых, ты можешь официально устроиться на подработку с четырнадцати лет. Всего через год, если захочешь. А во-вторых, мы ведь и правда будем рады купить тебе книги. Я своим детям в знаниях отказывать не намерен. Запомни это. — У меня скоро будет брат или сестра, — его выражение лица стало как никогда серьезным. Я ведь взрослый, смогу и сам заработать денег, а вот малыш нет. Еще и мама чувствует себя плохо. Если бы я мог, то работал бы вместо нее. Я бы вообще их к механикам хотел, но они отказались. Сказали, когда мне будет четырнадцать, обязательно что-то придумают. А пока слишком рано. Быстрее бы повзрослеть. Ох, Витька, в твои годы я тоже мечтал стать взрослым, но поверь мне, лучше насладись детством. Его ведь не вернуть. «А вы были в лагере?» — резко сменил тему мальчик. «Один раз, но зато какой!» Сам того не заметил, как вспомнил детство и своей прошлой жизни. Витя попросил меня рассказать о лагере, а сам улегся. Я же погрузился в воспоминания и достал оттуда самые лучшие истории. Не успел и закончить и первую, как заметил, что мальчик заснул. Мое внимание привлекли яркие лучи солнца придающий облакам золотистый оттенок. Вот дождь и закончился. Летом всегда светлеет куда раньше, чем зимой. Недолго думая, я последовал примеру Витьки и тоже улегся спать. Уже на вокзале нас встретил Костя. Он пожал мне руку, после чего торжественно поздравил именинника. Времени на долгие разговоры у нас не было, ведь моему другу пришлось согласовать опоздание на работу, чтобы нас встретить. Ну что, надеюсь, ты, Витя, не утомился в дороге. Ведь у нас с Настя, кое-что для тебя есть, — подъезжая к дому, — сказал Костя. Мальчик с недоверием, словно чуя подвох, взглянул на меня. Но я молчал, как партизан, сохраняя улыбку на лице. Как только Костя подошел к двери, я уже догадывался, что будет дальше. Громкий щелчок от поворота ключа влево и... — С днем рождения! — Настя вытянула руки с небольшим тортиком вперед. — Спасибо. Как-то неуверенно протянул именинник, после чего взглянул на меня. «Это тебе», — сказал я, положив руку на его плечо. «Мне? Правда, мне?» Витя со светящимися от радости глазами взглянул на торт. «А кому еще? Сегодня твой день?» Как же я был благодарен Косте, что он смог найти Прагу. Кус и мне уже были знакомы, поэтому я не сомневался, что именно этот торт ему понравится, И, судя по его довольному во время чаепития лицу, оказался прав. Пока он с удовольствием ел шоколадный торт, я, с позволения Кости, взял телефон и набрал номер больницы, где лежала Мария. Пришлось немного подождать, но в итоге я все же услышал ее голос. Времени ей выделили на разговор немного, но этого оказалось достаточно, чтобы доложить о своем самочувствии и поздравить ребенка с днем рождения». А уже после звонка Витю познакомили с малышом, который как раз проснулся. Признаюсь честно, я не ожидал такого интереса с его стороны. Он с удовольствием собрал все игрушки, какие только были, и принялся развлекать непоседливого ребенка. Ответ на удивленные взгляды взрослых он пояснил, что хочет быть всецело готов к появлению братика или сестренки. Где-то через полчаса Костя взглянул на часы и сказал, что ему пора уходить на работу. И не только ему. Мне тоже следует закончить дела и как можно быстрее освободиться, чтобы сводить Витю по интересным местам. Так что, оставив Витю на попечении Насти, я хотел как можно быстрее разобраться с делами, чтобы потом уже с чистой совестью погулять с сыном по вечерней Москве, никуда не торопясь. Так что я нырнул в ближайшее метро и сразу же поехал на Тверскую, которая сейчас называлась Горьковской. Там, в Елисеевском, меня уже ждал Соколов Юрий Константинович. Как-то так получается, что я с ним контактирую гораздо чаще, чем рассчитывал, и уж точно чаще, чем хотелось бы. Хотя, если бы я не знал его историю, то, думаю, он бы вызвал у меня исключительно положительные эмоции. Вести с ним дела было легко и приятно. Все всегда делалось в срок и без проблем. Да и вообще, насколько я мог заметить, Соколов — настоящий трудоголик, который постоянно думает о том, как улучшить и расширить ассортимент своего гастронома. Наверняка именно эти качества сделали его директором. И также я знал, что он очень талантливый руководитель, да и умеет вести не только темные делишки, но и все остальное. Из-за этого я постоянно испытывал долю сожалений, когда пересекался с ним по работе. Хотелось даже как-то отговорить его от коррупционной деятельности, ведь он мог принести стране еще больше пользы, если бы не занимался ничем подобным до тех пор, пока не расстреляли. Но я ему не мамочка, чтобы читать нотации. К тому же у меня нет ни доказательств, ни аргументов, чтобы реально на него повлиять. Да и проблема-то на самом деле намного глубже, чем просто воровство и постоянное списывание. Не заколов, так другой... Если смотреть глобально, то он просто из тех, кому не повезло стать одним из козлов отпущения. А так, коррупции есть много где. Вон этот, Вили, тоже бензин списывает, как и многие. У кого есть такая возможность? Нет, избавив страну от одного вора и коррупционера, ничего глобально не изменить. Лично я считал, что в большинстве таких историй, в первую очередь, виноваты дефицитные товары. Именно они и составляют львиную долю незаконного оборота в стране. Соответственно, не будет дефицита, не станет и коррупции, во всяком случае в таких масштабах. А значит, нужно просто накормить и одеть страну. Чтобы колбаса с шоколадными конфетами были в каждом доме, и не только на праздники, чтобы появилось разнообразие красивой и модной одежды и мебели. Тогда и у людей появится больше мотивации усердно работать. Вот как в моем колхозе, здесь ведь был полный раздрай и шатание до тех пор, пока у людей не появился стимул жить лучше. Хотя, понятное дело, что культура сверхпотребления, как в моем будущем, прошлом, это совсем не то, к чему хотелось бы прийти. Но не должно быть так, что какая-то часть товаров попадает в дом только к избранным, кто подмазал где надо и дал на лапу кому надо. Понятно, что вряд ли возможно полностью искоренить подобное, но уж уменьшить проблему вполне реально. Я очень хотел этому поспособствовать. Главное, чтобы времени хватило воплотить в жизнь все свои задумки не только в своих колхозах. Как минимум, свежие овощи зимой должны быть везде. И их должно быть много. И мясных продуктов тоже. С такими мыслями ей пожимал руку Юрия Константиновича, войдя в магазин с черного входа, ведущего прямо в его кабинет. «Вы со своим предложением как нельзя вовремя!» — обрадовал меня Соколов. После того, как я объяснил, что мне срочно нужно сбыть куда-то партию из почти двухсот молодых петухов. Буквально на днях к нам прибыли новые мощные холодильники финского производства — Так что успеем реализовать все мясо. У нас, знаете, какая проходимость в день. Проблем точно не возникнет. Точных цифр я, конечно, не знал, но догадывался. Зато знал эту историю с финскими рефрижераторами. Именно они помогали Соколову списывать часть продукции. Потому что для советских холодильников в то время быстрая порча продуктов была нормой ведь тогда в мясо еще не добавляли ничего для того, чтобы оно дольше хранилось. «Может, и часть моей курятины сразу спишут, чтобы потом перепродать налево», пришла в голову невеселая мысль. Даже захотелось поискать другой вариант для сбыта. Но, вспомнив ухмылку Матиашвили, я уже не был так уверен, что оно того стоит. В общем, во мне сейчас боролись две личности, одна из которых требовала справедливости прямо сейчас — Вот хоть садись прямо здесь и пиши запрос для ОБХСС на случай, если Соколов уже прокручивает незаконные сделки, а другой — практичный и благоразумный, который понимает, что сейчас это делать только себе вредить. Если даже проверку в трудовике до сих пор не могут запустить, потому что их явно кто-то покрывает, то что уж говорить о Соколове, у которого наверняка даже сейчас есть связи на самых высоких местах. Да и опять же, даже при лучших раскладах, посадив одного, глобально проблемы не решить. В общем, практичный Филатов в этот раз выиграл, и я пожал руку Юрию Константиновичу. «На днях вам позвоню», — напоследок сказал он. «Я знаю, с кем можно договориться о разделке мяса. Так что подготовьте кур к отправке, а часть расходов по доставке возьмет на себя гастроном». Что ж, это и правда было выгодно, но в Москву я приехал не только за этим. Раздумывая о вариантах собственных фабрик или заводов, я договорился с некоторыми московскими директорами об экскурсиях. Прежде чем затевать что-то подобное у нас, мне нужно было лучше понимать, какая техника в ходу в СССР на данный момент, то есть на что я могу рассчитывать прямо сейчас и как это можно улучшить. Я запланировал поездки по консервному заводу, по колбасному цеху, по сыроварням и даже по кожевиному заводу. Конечно, это все я рассчитывал посетить не за один день. Сегодня, например, поеду только на московский завод плавленых сыров. В будущем он станет всем известным каратом. Ну а потом гулять с Витей, а вот завтра уже по всем остальным местам. Честно сказать, несмотря на то, что у моего колхоза сейчас в целом все было хорошо... Я не мог не думать о будущем, и мне хотелось как можно сильнее обезопасить хотя бы своих людей от возможных встрясок в будущем. Я собирался превратить свои колхозы как минимум в поселок городского типа, а лучше так и вовсе в город. Но также очень не хотелось, чтобы он повторил судьбу множества городков, которые строились по всему Союзу, чтобы обслуживать одно единственное градообразующее предприятие. Стоит делам на таком заводе или в нашем случае колхозе пойти на спад, как людям придется либо искать новое место жительства, либо бериться со все нарастающей бедностью. Поэтому я хотел, чтобы у нас получилась своего рода диверсификация рисков. Если в колхозе будет несколько разных производств, то шанс, что накроется все разом, не особенно велик уже не говоря о прочих плюсах вроде собственной продукции и рабочих местах. Так что останавливаться на одном или даже двух производствах я не планировал, Надеюсь, постоянно расширяться. Главное — найти ресурсы, чтобы все это отстроить, и подходящих людей на руководящие должности. Будущий карат встретил меня радушно. Сейчас здесь производилось только три вида плавленного сыра — «Легендарная дружба», «Волна» и еще один — жареным луком для супа. Изготавливались они по классической швейцарской технологии. Сначала замешивается сырная масса из твердых сыров разных сортов, сливок, творога и сливочного масла. А потом, в дело вступает соль-плавитель, именно она придает сыру необходимую текстуру. И хотя ничего сверхъестественного я здесь для себя не увидел, но было интересно. Да и специалисты-технологи, сразу видно, мастера своего дела. Одно удовольствие было с ними поговорить о разных нюансах. Мы с ними обсудили даже особенности производства шоколадных плавленых сыров и творожных глазированных сырков, которые на этом заводе не выпускались. Не удержавшись после экскурсии, я заглянул в один из продуктовых, где купил домой несколько сырков для супа. Как-то мы давно такой не готовили. И вот, кстати, с чем-с чем, но с сыром в Советском Союзе проблем не наблюдалось. Наша страна была третьей в мире по производству сыров, и на прилавках всегда можно было найти продукт на свой вкус.